Я дал несколько очередей по вспышкам и опять перекатился в другое место. Укрывшись за небольшим бугорком, я полез во внутренний карман за рацией, чтобы согласовать с Горынычем тактику. Но верная Моторола оказалась разбита пулей. Вот неудача. Мало того, что ранен, да еще и без связи остался. Пулемет продолжает долбить, распуская по полю оранжевые петли трассеров. Я потратил немного драгоценного времени на то, чтобы прицелиться получше. Есть.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 Если б сам не увидел, ни за что б не поверил. Осипшим голосом прошептал я. И получаса не прошло. Да мы ж неуязвимы. «А ты еще говорил, что мы не универсальные солдаты?» Заулыбался Гарик. «Да мы, Серега, круче. Да мы же горцы, блин. Дунканы и Конрады и Маклауды. Но все. Я пошел за водкой. Сейчас вымажем по поллитра и начнем пули зубами ловить, как «Терминатор-3».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 Ведь майор тоже попал в чужую реальность. Увидев это чудо, журавлев в вознеможении сел на траву. Мишка, уже доставший из багажника Геленвагена коньяк, сунул в руку майора пластиковый стаканчик, наполненный до краев. Журавлев машинально выпил, но как-то странно, мелкими глотками, словно холодную воду. «Эка его проняло, бедолагу!» Участливо сказал Мишка, подсовывая Журавлёву бутерброд с колбасой. «Накость закуси, а то развезет с голодухи. Тебя как зовут-то майор?» «Петр», — ответил Журавлев, — «так где мы очутились, товарищи?» «Ладно, Петя, не будем юлить. Я решил выложить майору правду. Мы путешественники во времени, прибыли из будущего, относительно тебя. Сейчас мы вернулись домой». «Из какого года вы прибыли?» — тут же поинтересовался Петр. «Из 2010-го», — ответил я. «21 век, третье тысячелетие».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 Может, мы зря качаем историческое дерево? Вдруг оно переплетается корнями или ветками, то есть потоками реальности? Не дай бог начнутся пересечения, пробои. Если бы я тогда знал, каким последствиям в действительности приведут наши действия.